Екатеринбург. Съёмная квартира на улице Лазаньская. Силы покидали Умара помимо его воли, но здравый рассудок подсказывал чеченцу, что именно сейчас он никак не может позволить себе ослабеть. Гамзало только что недвусмысленно озвучил свой приговор и замолчал. Хранили молчание и все остальные, собравшиеся в комнате в их обиты. Умар скорее почувствовал, чем понял, что в следующую секунду этот озвученный приговор должен был быть приведён в действие. Абдулин нервно дернулся, но его реакция оказалась не такой стремительной, как у стоящего позади мусы. Тонкая стальная леска обхватила Умару шею, мгновенно перекрыв доступ кислорода. Умар вскинул вверх руки, пытаясь высвободиться из ловушки, в которую угодил, но захват был настолько прочным, что пальцы не проскальзывали за леску. Глаза Умара полезли из орбит, вверху. Лицо покраснело, а шрам на подбородке из белого превратился в тёмно-бордовый. Гамзалой и все остальные по-прежнему молча и спокойно наблюдали за происходящим. Муса продолжал затягивать леску на шее жертвы. В отчаянии Умар предпринял попытку лигнуть неприятеля ногой, но профессиональный киллер был готов к подобному повороту событий. Ботинок Абдуллина не нашёл намеченной цели. Хруст ломаемых позвонков прозвучал в образовавшейся тишине непомерно громко. Голова Умара безжизненно завалилась на бок, а затем обмякла и все его тело. Муса сдернул леску с шеи Абдулина, и тот грузно свалился к его ногам. Муса отступил назад и склонил голову в легком поклоне, показывая тем самым Гамзало, что он свое дело закончил. Удовлетворённый Расудулаев ответил Киле Рукивком. Так будет с каждым, кто предаёт своих товарищей по вере и Аллаха, провозгласил имам, рассчитывая на то, что смысл этих слов дойдёт до каждого из присутствующих. Вы должны помнить об этом, братья, и быть чисты не только в поступках своих, но и в помыслах. И тогда Аллах не оставит вас. Аллах акбар, негромко произнёс Махмуд. Аллах акбар, откликнулся на его призыв Назербек. Аллах акбар, дружно произнесли чеченцы. Гамзало сложил руки на груди и прочёл короткую беззвучную молитву. Муса тем временем быстро смотал леску и спрятал её в боковой карман лёгкой ветровки. Сделай так, чтобы его нашли не здесь и не сразу, распорядился Гамзало, завершив молитву. При этом он даже не взглянул в сторону распростертого тела Умара, выражая тем самым полное пренебрежение к убитому. «Я это умею», – заверил Рассадулаева Муса. И «Я очень надеюсь, что с его уходом у федералов отпадут многие вопросы». Гамзало тяжело вздохнул, но после этого, когда он вновь обратился к собравшимся с подвижником, голос его звучал сухо и уверенно – Впереди у нас очень серьёзная работа. И я опять же надеюсь, что она будет завершена. Мы должны напомнить о себе ещё раз, как следует. Проведём по всей Свердловской области ряд террористических акций. Мы уже готовы к этому, а неверные запомнят их надолго. А кто будет амиром? Осторожно подал голос Вахид. Гамзало перевёл на него взгляд. Пока амиром будешь ты, изрок он Мы должны тщательно всё подготовить для предстоящей крупной акции. Хорошо, учитель, Вахид покорно склонил голову. А ты, обратился к Мусе Расудулаеву старший, с тобой мне нужно поговорить с глазу на глаз, Муса. Аумар, им займёшься чуть позже. Куда он теперь денется? Пойдём. Тот покорно кивнул и, не дожидаясь, пока Гамзало поднимется из кресла, первым направился в смежную комнату. Имам последовал за ним.